Глава 4. Уверенной походкой Таня вышла из кухни и уверенным же движением открыла незаметную дверцу слева. Удача. Это оказался встроенный шкафчик с разного размера коробочками и коробищами. Тут были и прозрачные, почти невесомые, отдельно лежали плотные, солидные с ярким принтом. Таня присмотрелась повнимательнее и прочитала: "Лавка магических сладостей госпожи Салары. Магических сладостей надо же". удивилась Таня. Это как понимать? Прямо вот натурально, магически, магия там всякая или просто для красоты так назвали заведение? Вот-то не повезло, так повезло. Вот она попала, так попала. Хотелось ей на диету с понедельника и как всегда облом. Даже не облом, а самый натуральный обламинга. Впрочем, с телом, в которое Тане попала, ей повезло. Не похоже было, чтобы эта Салара страдала излишней полнотой, даром, что завидовала кондитерской. Магия, наверное, уныло подумала Таня, вспомнив свои далекие 90-60-90. Ладно, решительно подумала девушка. Надо подходящую коробку искать и ренось в недро кладовой. Коробки были представлены в ассортименте, как говорится, но вот такой, чтобы подходила под загубленную Таней шарлотку, всё никак не находилось. Нестандартная модель, чертыхнулась Таня, и наконец вытащила на свет божий простенькую картонную коробку нужного размера. Нет, у меня точно что-то с головой, отрешённо подумала Таня. Влезть-то сюда пирог влезет, но вид ты его никуда не спрячешь. Надо резать. Вдруг появилась ясная, как сегодняшнее утро, мысль. Таня отставила найденную коробку в сторону и схватила с верхней полки маленькую, но яркую и очень привлекательную коробочку с золотым принтом. Вот сюда положу и дело с концом, решила Таня и кинулась в кухню, потому как Петко уже опять сотрясал дверь. "Ну какие ты нетерпеливый малец", крикнула Таня. "Говорю же, погоди немного, сейчас вынесу". Таня медленно выдохнула и стала нарезать шарлотку аккуратными кусками. В выбранную коробку влезло только три кусочка. Зато самых сочных и красивых. Уж Таня постаралась положить именно такие. А вот малость подгоревшая и сама Таня доест. Ну, раз диета накрылась медным тазом. Эта мысль несказанно согрела девушке душу. «Готово!» — крикнула она и подошла к двери. «Только отойди-ка, Питко, от двери подальше. Говорю же, дезинфекция у нас!» Питко шмыгнул носом и затопал назад. Что такое дезинфекция, он так и не понял, но если маги говорят «отойди», значит, надо отходить. Конечно, госпожа Салара не совсем, чтобы маг, но все-таки. Таня отодвинула щеколоду и нажала на ручку. Дверь заскрепила, как несмазанная телега, и приоткрылась. В щечку повеяло свежим утренним ветерком и запахло жасмином. Жасмин Таня терпеть не могла. Аллергия, что бы ее. Она уже приготовилась к тому, что нос точи с распухнет и дышать станет нечем. А тут никакого супрости на, конечно, нету. Зажимая нос рукой, Таня загундосила: "Держи, питко", и поставила коробочку прямо на крыльцо, поскорее захлопнув дверь. "Чью?" протянул невидимый питко. "Так это, госпожа Салара, мы же это заказывали шарлотку пирогом целым, а тут на один укус ей". Он еле пробормотал питко. Таня освободила ноздри и наконец вдохнула полной грудью, приготовившись к самому страшному. Но ничего не произошло. Нос не распухнул совершенно. Дыхание шло ровно и свободно. Что за чудеса, протянула Таня. Голова всё ещё кружила, лёгкий жасминовый аромат, но и всё. Похоже, в этом теле супрастин мне не пригодится, дошло до изумлённой девушки. «Круто!» — Таня даже засмеялась, и зеркало в простенке отразило сверкающие голубые глаза и яркие губы незнакомки. «Не незнакомки, а госпожи Солары. Надо обязательно запомнить. Теперь меня так зовут!» — твердо сказала Таня. «А вот как надолго?» — улыбка сбежала с ее лица. «Неизвестно», — подытожила Таня. «Кто ее знает? Павла-то?» «Вполне вероятно ведь, что на время отпуска, иначе им придется искать мне замену». А Таня знала, насколько это непросто. Не держался народ на должности менеджера по продажам. Как план ввели, так и все. У Тани вот получалось его выполнять. Поначалу с трудом, конечно. Потом же дело пошло, и зарплата весьма неплохая. Так что пойди-ка найди ей замену. Танины размышления прервались очередным стуком в дверь. «Госпожа Зала!» заорал, как резаный петко. "Вы это звеняете, конечно, но только мало на инче шарлотки-то, а ведь за целиковый пирог платить было. Меня ж хозяйка отлупить может", проксиво закончил мальчишка. "Скажет ещё, что я всё съел", закончил он и засопел пуще прежнего. Таня вздохнула. Неизвестная Лира Килана уже вызывала в ней довольно неприятные чувства. А, была не была. Петко Скажи хозяйке, пусть эти три кусочка поделят ещё на три части и принимает по одному каждые 3 часа. Ей очень и очень повезло. Наша кондитерская постоянным клиентам дарит сегодня экспериментальный образец. В эти три кусочка вошло ровно столько же магии, сколько в целый пирог. Так и передай хозяйке, крикнула Таня через дверь. Всё-таки открывать её сейчас и вдыхать жасминовый аромат, она всё ещё опасалась.